На Малой Никитской Ковригин отпустил такси и отворил перед Хмелевой дверь в милицейский дом. Ее, видите ли, пугали дни ожиданий. Теперь торопят минуты. Суть же нервической деловой поспешности ему, Ковригину, не разъяснена. В лучшем случае, посчитаем, из-за любезного желания щепетильной женщины уберечь дорогого ей человека, от возможного лиха. Это предполагаемое желание, конечно, было ковригину приятно, но рождало и недоумение. С чего бы вдруг он стал для Хмелевой дорогим человеком? И стал ли? Ни про какую любовь к нему он не услышал, пока от Хмелевой ни слова. Да и нужна ли ему ее любовь? Пусть Елена Михайловна Постоит в очереди к паспортистке для начала с месяц, а он поразмышляет. Да и ей, возможно, за неделю бумажных хождений собственная затея наскучит. Или ей наскучат ночлеги в его спальне. В тупиковом коридоре полуподвала действительно томились уставшие и раздраженные люди. До обеда и справки получить не успеем, подумал ковригин Спросил «Кто последний?» «Я крайний, но здесь вызывают», сказал мужик лет пятидесяти. Один глаз у него был центрально-азиатский, а от Киргиз-Кайсадской Орды прекрасной Фелиции, другой европейский. «Вы документы сдавали?» «Нет». «Значит, сегодня и не вызовут». Кмелева прислонилась к стенке, взглядом дав Кавригину понять, что намерена отстоять вахту до гудка. «Ты постой, постой, красавица моя!» — пропел про себя Кавригин. Он был в раздражении, голоден и съел бы даже гнусную овсяную кашу Геракла из аристофановских лягушек. «Что этих ты сюда пригнала?» — подумал он о людях из очереди а что меня женщина полудремавшая на стуле возле хмелевй оживилась и поинтересовалась интонацией и звуками объявив о своем полтавском происхождении ваша фамилия случайно не ковригина нет не ковригина хмелева произнесла это с высокомерием чуть ли не мариный мнишек но тут же сообразила муж у меня ковригин так что ж вы опаздываете тут все выкликает каких то ковригина хмелеву при этом важная видимо дверь приоткрылась и выкрикнули ковригины хмелева не появились появились ковригин будто очнулся скомандовал лена за мной но лена тут же очутилась впереди ковригина снова был выслушан выговор впрочем деликатный оказывается их документы были выправлены неделю назад, а они не удосужились прийти за ними, что нынче в Москве могло показаться и странным. В удивлении, ковригин приоткрыл было рот и вот-вот принялся бы говорить, будто нуждаясь в оправданиях, что их только что утром сегодня расписали. Но Хмелева на всякий случай наступила ему на ногу. «И с фотографиями все в порядке?» не удержался Кавригин. «А никаких фотографий они не сдавали. И с фотографиями все в порядке», заверили молодоженов. «Распишитесь вот здесь и здесь. Спасибо. И поздравляем вас. В особенности Елену Михайловну Хмелеву. Вы теперь москвичка и прописанная в историческом районе города. Но уж в следующий раз, будьте добры, не задерживайтесь с получением новых документов». «В следующий раз непременно, заверил Ковригин. Ну, Александр Андреевич, вы меня удивляете, с восторгом воскликнула Хамелёва уже на улице. Неприятель ваш, похоже, в городе влиятельный, а вы сами? А, Сашенька, она говорил полтора месяца, полтора месяца столичные сроки, вот тебе и сроки. Да я-то тут причём? в досаде буркнул Ковригин а сам со вниманием изучал обретенные документы. Небольшой он был специалист в исследовании фальшивых штампов, подписей и водяных знаков, но в полиграфических тонкостях разбирался. И на первый взгляд можно было посчитать, что все изготовлено благопристойно и с соблюдением государственной важности требований. Единственное, что могло озадачить, впрочем, очередная мелочь Ковригина уже не озадачивала. Так это хронологические несовпадения. Выходило, и в бумагах, просмотренных Ковригином в паспортном столе, что они с Хмелевой сочетались браком не сегодня, а две недели назад. И это подтверждалось бумагами из ЗАГСа с автографами его, Ковригина, и Хмелевой. Но в увлекающейся стране, чьи жители выкладывали деньги и немалые за книги В. Хвостенко о новой хронологии, это и странностью признать было нельзя. «Потом переварю», — заключил ковригин «Без бутылки хорошего виски не разберешься». «Давай сюда бумаги, положу в сумочку», — сказал Ахмелева. «Дождь начал накрапывать». «Лена», — сказал ковригин — «у нас дома не маковой росинки «Сашенька», — сказала Хмелева, — «я сейчас будто мешком огорошенная. Нет ни аппетита, ни сил. Вчерашняя дорога и наша ночная усталость догнали меня и доконали. Сейчас бы рухнуть в постель, да хоть бы на пол». «Помнишь, где наш с тобой дом? Вот тебе ключи. Иди, рухни». «И восстанавливай силы и тело. Не я придумал про брачную ночь, а я пробегусь по магазинам». «Обними меня», — сказал Ахмелева, «и ощути степень моей благодарности». Кавригин ощутил, на виду торопливых, но любопытствующих сограждан, среди плывущих и будто танцующих многоцветных и разноросных зонтов. И с того мгновения... Он мог думать лишь о Хмелевый, о том, какие удовольствия он может получить сегодня, о том, каким нежным, умелым и ненасытным самцом он будет с молодой женой. Через час, через два, и если даже она проснется только к полуночи, он просидит рядом с ней и будет гладить ее волосы. Почему просидит, не выдержит и окажется с ней под одеялом? Ворчание и раздражение сегодняшнего дня с надеждами на то, что ситуация со сиништурской актеркой растянется на полтора месяца или вовсе развеется, отлетели в предгорние туманы. В валах парусах Кавригин набил пакеты яствами, напитками, фруктами, Зачем-то заскочил в аптеку, ощутил себя жертвой рекламы всяческих сомнительных вягр и вуковуков, -вуков, ему стало стыдно. Зачем они ему? Он сам был способен на подвиги. а Вот бы посмеялись знакомые плейбои, узнав о его неоправданном порыве. Купил корзину цветов, а в газетном киоске приобрел коробку свечей. А ведь интиму со свечами всегда считал банальной белибердой, а тут, значит, разнежился. Похоже, готов был сейчас же произнести слова о любви. Но, может, и пришло для этих слов время. В Богословском переулке превратница Роза будто бы ожидала именно его. Была возбуждена и даже дамский роман отложила. «Александр Андреевич», — сказала она, — гость гости-то ваша попросила передать вам ключи. Вот они». «Она вышла куда-то?» «Да нет», — покачала головой Роза. «Я, полагаю, не вышла, а съехала совсем». «То есть как?» «А так. Вы же знаете женщин, они же ненормальные». «Это ваша Лена выскочила с чемоданом, будто ошпаренная, отдала ключи и унеслась куда-то» может боялась с вами столкнуться вы свою квартиру осмотрите мало ли чего а с меня потом спросит забыв о лифте ковригин взлетел на свой этаж в запискахх милевой лежала на письменном столе